А Йоганн Фридрих Беллун, бургомистр в Эйнсберге, стучал кулаком по столу. Если до того, мол, дойдет, он выведет своих малых деток на улицу и велит им плевать в лицо рябой стерви, изъеденной дурной болезнью. Гремели горделивые речи. Где, мол, в Европе найдется вторая страна с такими свободами?» Лишь Вюртенберг и Англия отвоевали себе столько парламентских гарантий, и воздух в помещении Лантага был пропитан гражданской гордостью, потом и демократией. Но в итоге были вынесены очень несмелые решения. И так как Эбергард Людвиг оставался недосягаем, а советники его ограничивались, учтиво уклончивыми ответами, то резолюции не получили хода и спустя месяц начали желтеть в архиве. Герцогиня Ваганна Элизабета, которая сидела и выжидала в упустелом штутгартском дворце, тоже прослышала о близкой отставке графини. Члены Ланта, готовя дело, наведывались к ней, император слал к ней чрезвычайных послов, прусский король явился засвидетельствовать ей почтение по всем правилам придворного церемониала как смеялись в кругу приближенных графини над визитом захудалого короля к заштатной герцогине. Герцогиня внимательно прислушивалась ко всяким толкам, тщательно отмечала малейшую перемену в поведении Эбергарда Людвига. Однако она не возносилась на крыльях надежды и не падала в бездну разочарования от того, что желанный переворот медлил совершиться. Она ждала уже столько времени Целых тридцать лет сидела она в пустом дворце Потому что герцог оставил ей Лишь самую необходимую домашнюю утварь Сидела унылая, замшелая, нудная И упрямо выжидала Правда, чужеземные послы являлись на поклоны к ней Но она знала, что то была тягостная повинность И что ей уделяли особое внимание Лишь будучи не в ладах С герцогом, ему в пику Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге В том городе, который Эбергард Людвиг построил ее соперницы Потому что она, герцогиня, упорно держалась за Штутгарт Невзирая на унижение и угрозы Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге Куда государь перенес свою резиденцию куда он насильно заставил переехать все ведомства, коллегии, консисторию и церковный совет. Там он построил для той твари, для Мекленбурженки, для Митрессы великолепный замок, и туда велел перевести из штутгартского дворца все сокровища искусства, всю парадную мебель. Но Ганна Елизавета с первого дня запомнила Мекленбурженку, даже мысленно она никогда не произносила проклятого имени. Супруга своего она почитала и любила, она гордилась им, как доблестным воином и блестящим кавалером. Она знала также, что сама недостаточно хороша для него, и не ставила ему в укор шашни со своими фрейлинами». Даже когда она родила ему сына и дочь, и ей намекнули, что худосочие детей проистекает от необузданной жизни герцога, она не озлобилась против него. Когда появилась при дворе Мекленбурженко, подстроил это ее брат, интриган и сводник, чтобы через нее сделать карьеру. Она, герцогиня, по правде сказать, не поняла, что хорошего в этой твари, но раз уж Эбергарду Людвигу та приглянулась, она и тут, как и в прежние разы, не стала ему перечить. Впрочем, герцог поначалу не слишком был увлечен и воспылал страсти лишь после любительского спектакля, в котором играл вместе с Мекленбурженкой. Герцогиня сейчас еще видит, как та тварь в соблазнительном наряде филиды напирала на него нагло оголенной грудью. И с тех пор не проходило дня, чтобы та тварь не причинила ей зла. Герцога она завлекла колдовством, это совершенно ясно. Ее самое, герцогиню, она попыталась отравить. Когда ей сделалось так дурно от шоколада, виной тому, конечно, была отрава Мекленбуржники. И от рокового конца ее спасла только милость провидения, не дав ей отведать еще и пирога. Для всякого, кто не был слеп, не могло быть сомнений, та подлая колбунья отравительница отродья дьявола. Неспроста же она разрешилась прежде времени черным, как смоль, волосатым, сморщенным обменышем. Но она, герцогиня, наперекор всем злодеяниям, обидам и чародействам, не уступило своих прав. Пыл ненависти давно уже сменился в ней холодным, тупым, упрямым, застарелом ожиданием гибели той твари. Так сидела она в обширном пустынном дворце, унылая, одинокая, нудная, и вести, долетая к ней, обессвечивались, становились расплывчатыми, тягучими, пыльно-серыми, как она сама. Об эту пору в разных концах швабской земли стал являться вечный жид,